вглядевшись в пристанье, он заметил, что стены этого сада были замечательной высоты, а около них стояла на часах вооружённая стража. принц обратился к попугаю: "о, совершеннейшая из птиц, ты владеешь даром человеческой речи". Слетай в тот сад, а тыщи к умиру души моей и скажи, что принц Ахмед, палегрим любви, напутствуемый звёздами небесными, прибыл и находится на цветущих берегах Тагу. Попугай, гордясь подобным полномочием, полетел в сад, взобрался на высокую стену и затем, погружась несколько времени над рощейю, опустился на балкон павильона, навесявшего над рекою. Здесь, заглянув в окно, он увидел принцессу, лежащую на диване и устремившую глаза на письмо, между тем, как слёзы, капли за каплей, текли по её бледным щекам. Приглядев свои ярко-зелёные перья и взироشف хахол, Попугай влетел в окно и ловко уселся позади принцессы. Затем, придав своему голосу необыкновенную нежность, сказал: "Осуши слёзы, прекрасная принцесса. Я принёс утешение твоему сердцу". Принцесса испугалась, услышав голос, но, обратившись и увидев пред собой только небольшую зелёную птицу, сказала: "О вы Какое утешение можешь ты принесть? Ты ведь не что иное, как попугай. Попугай обиделся на эти слова. «В мое время я утешал многих красавиц», — сказал он. «Но не в этом дело. Теперь я явился к тебе послом от королевского принца. Знай, что Ахмед, принц Гренады, приехал отыскивать тебя...» и расположился на цветущих берегах Тааго. При этих словах глаза принцессы засверкали ярче алмазов ее короны. — О, милейший из попугаев! — скричала она. — Отрадна твоя весть, потому что я грущу и страдаю, волнуемая сомнениями об его непостоянстве. Лети назад и скажи ему, что слова его письма запечатлены в моем сердце. И что стихии его сделалис пищей моей души. Передай ему также, что он должен доказать свою любовь силой оружия. Завтра мне наступит 17 лет, и отец мой назначил большой турнир. Многие принцы уже вызвали сражаться, и моя рука будет наградою победителя. Попугай взмахнул крыльями, И, пролетев через рощу, опустился на том месте, где принц ожидал его в возвращении. Восторг Ахмета при известии, что он нашёл оригинал своего обожаемого портрета, могут оценить только те счастливые и смертные, которым судьба помогает осуществлять мечты и превращать тень в вещественный предмет. Но Одно обстоятельство немного нарушало восторг — это предстоящий турнир. И действительно, все берега Таго блестели оружием, раздавались звуки труп, и множество рыцарей, окруженных нарядную свитую, мчались в то леду, чтобы присутствовать на торжестве. Та самая звезда, которая указала судьбу принца, управляла и судьбою принцессы. и её также до семнадцатилетнего возраста держали в заключении, удалив от света, чтобы уберечь от нежной страсти. слава об её красоте, впрочем, скорее увеличилась, чем уменьшилась от этого заключения. могущественные государи домогались её руки, но её отец, человек крайне лукавый, опасаясь нажить врагов, выказав кому-нибудь из них пристрастие, предоставил решить это дело оружию. Между соперниками было немало таких рыцарей, которые славились силой и ловкостью. Каково же было положение бедного Ахмета, не умевшего владеть оружием и не знавшего рыцарского искусства. "Несчастный я человек", говорил он. "Горе мне, воспитанному в заключении под надзором мудреца". На что нужны были алгебра и философия? Увы, Эбенбонаббен, зачем не научил ты меня владеть оружием? На этих словах его прервала сова, предпослав в своей речи благочестивое восклицание, так как она была набожная мусульманка. Велик Бог и Магомед пророк его, воскликнула она. В его руках хранятся все тайны. Он один правит судьбами царей. Знай, принц, что эта страна полна тайн и чудес, скрытых от всех, кроме того, который подобно мне, может отыскивать их в самой темноте. Знай, что в соседних горах есть пещера И в этой пещере находится железный стол, на котором лежит волшебное оружие, а подле стола стоит конь, заключённый здесь с покона века.